Глава двенадцатая. Но теперь свиньин с ним церемониться не собирается. «Прошу вас прекращать концерты эти». Он подходит ближе. «С телеги слезьте, мне она нужна». Он оборачивается к тем двум типам, что с ошейниками. Они жмутся у угла амбара. «А вы, милейшие, сюда ко мне идите». Те бегом кидаются к нему и, складывая руки, просят юношу. «Не убивайте нас, господин! Нам на вас кинуться господин приказал». «Да, мы не виноваты. Он приказывает, мы выполняем. Это все они, благородные, вас задумывали убить. А мы всего лишь безгои Нам что господин говорит, то мы и делаем». «Я вас не собираюсь убивать», — успокаивает их молодой человек, «пока вы мне не переступите дорогу. Теперь за дело. Вы в амбар ступайте, там отсчитайте пять баклажек меда, несите их сюда, в телегу после, потом все аккуратно уложите» шаби поворачивается поворачиваются к телеге, а из них на них свирепо пялится патриарх. Только пялится и ничего не говорит, но они явно боятся его и не решаются идти в амбар. И тогда свиньин подходит к телеге и бесцеремонно, и деловито, древком копья, выпихивает старичка из телеги в грязь с простыми словами. — Я же вас просил освободить мне транспорт. — Чтоб ты сдох, проклятая свинья! — орет бараш, — но Шиноби на него уже внимания не обращает. Он оборачивается к шабе с гоем. Чего вы ждете? Мед сюда несите. И вот на этот раз холопы уже реагируют на его слова. А они кидаются в амбар. Теперь же свиньин обращается к женщине. Мне кажется, вы здесь одна остались, кто, может, козлолось и впрячь в телегу, и кто телега этой самой сумеет управлять успешно так приступайте к делу. Ждать не будем. Нам нужно с вами выехать скорее. — Мне надо брать им помочь отцу, — отвечает ему Руф мрачно. — Он-то как их всех искровавил, всех побил. — Давайте-ка не будем пререкаться, ведь если вы тот час не согласитесь, юноша многозначительно поднимает палец. — Я просто подожгу всю вашу ферму. И это была идеальная стратегия, так как из-за телеги показалась голова Несима и заговорила пылка. — Руф, делай, что он говорит, слышишь? Увози, увози и мед и этого бешеного отсюда. — А раненых брось, что ли? — не сдается женщина, поворачиваясь к брату, а потом и к отцу. Но отец ничего ей не сказал, он, прикрыв глаза, лежал возле телеги. — Говорю тебе, делай, что он говорит, иначе вот сейчас встану и нахлещу тебя как следует по физиономии. — Кобыла глупая! — все еще из-за телегии с раздражением настаивает брат, притом потряхивая пейсами и грозя сестре кулаком. — Ты бы лучше убийца нахлестал, — резонно замещает ему женщина. — Дура! Мне нельзя! — ирица Несим. — Я первенец, надежда рода! — и он зачем-то добавляет. Я свое первородство на чечевицу разменивать не собираюсь. Иди, говорю, за козла лосями, запрягай и увози его отсюда. Мы тут без тебя как-нибудь. И не стой, злится Несим, не стой, кобылища, давай, иди уже. И слова первенца рода возымели действие на женщину. Она что-то, бормоча по своему женскому обыкновению себе под нос и, явно не соглашаясь с братом, пошла все-таки к конюшням. Аж обезгои уже вынесли из сарая первые две баклажки с медом. Юноша же, чуть отойдя в сторону, оглядывался и ждал. Вокруг него валялись раненые, они стонали, но он не испытывал ничего, хотя, по сути, это была его первая настоящая схватка, в которой он дрался за свою жизнь. Но до него пока это не доходило, так как дело еще было не закончено. И посему он внимательно следил за тем, как шабезгои вынесли из амбара еще три баклажки с медом и после стали помогать Русь, когда та привела под узцы двух рослых лосей Вскоре животные были впряжены в телегу. «Пойду еды соберу, а то в дороге голодно делать нечего», мрачно сказала женщина-шиноби, когда повозка была готова к путешествию. Она закинула в телегу узелок с вещами и хотела было уйти, но он ее остановил. «Мы все приобретем в дороге. Садитесь и поехали уже. Нам до темна добраться нужно в ляды, а здесь дороги непросты совсем». Он хотел побыстрее уехать с фермы. Уж больно гнетущая тут была обстановочка. Все эти стонущие раненые, все эти слезы и злость окружающих. Одного шабезгоя уже послали за доктором, а Шаули Несим помогали двум раненым и уже остановили кровь и даже унесли одного из них в дом. Но все равно тут было свиньину неспокойно, и он хотел уехать отсюда побыстрее. И она не стала с ним спорить а только взяла вожжи в руки, но тот вернулся из своего легкого забытья сам Бараш бумберг Сыновья до сих пор почему-то не унесли отца в дом, шабезгой оттащили его от телеги, но Несим что-то не торопился проявлять сыновью почтительность, и поэтому патриарх все еще лежал себе, отдыхал невдалеке от амбара. А тут он очнулся, открыл глаза, сразу оценил обстановку, понял, что телега уже уходит, и возопил. «Ты где? Ты что, убегаешь уже?» «Да, уезжаю. Мед уже в телеге», — откликается юноша. «Чек за него вам передан уже. В расчете мы, поэтому прощайте». «Да что ты, сволочь! В каком мы еще расчете?» — сипит патриарх. «А противоядие? Ты же обещал мне противоядие!» «Ах, да, чуть не забыл». Молодой человек подходит к нему и ставит рядом с ним баклажечку с коньяком. «Держите!» Старик хотел было уже схватить емкость, но его старческую руку опередила рука более молодая, и та рука была несима. «Я сам дам папаше противоядие», — заверил он шиноби пряча коньяк. «А ты давай отсюда, вези мед, мамаше!» И он кричит сестре. «Рощ, уезжай уже, а то и вправду до темна не поспеете в ляды!» «А у мамаши подумают, что мы мед закрысили!» И женщина влезла в телегу и, даже не взглянув ни на брата, ни на отца, взяла в руки хлыст и очень даже сознанием дела щелкнула им, а после рявкнула почти басом. а — пошел, погнали. «Покатили, окаянные!» Шиноби пошел рядом с телегой, а потом поспешил вперед и раскрыл перед нею ворота. А когда они покинули ферму, он снял торбу с плеч и закинул ее в воз. Потом влез в него сам, уложил там копье и устроился поудобнее. Теперь ему оставалось лишь довести мед до Кобринского, так что половину задачи он уже выполнил. — А, Шокол, давай, давай! Просыпайтесь, застоялые! Бодритесь уже! — покрикивала на животных Русь, снова погоняя их хлыстом но голос ее был печален, и шиноби показалось, что она плачет. «Печалит что-то вас?» — на всякий случай поинтересовался юноша. «Печалиться не стоит. как везете мед, поедете обратно». «Может, и поеду. Вот только папашку своего я не увижу», — отвечает ему женщина. «Не даст ему ни сим противоядия твоего. Он давно уже мечтает, чтоб папаша приставился, думает фермой завладеть, а нас выгнать, только холопов оставит. У него давно уж все продумано». Тогда Шиноби усмехается. Несимо ждет большой сюрприз. «Какой еще сюрприз?» — интересуется Руфь. «Барашу ничего не угрожает. Яд не смертелен, он к утру отпустит», — сообщает ей свиньин. «Без всякого причем противоядия, нога к утру приобретет подвижность». «А рано! Вам ее залечит любой хоть маломальский врач!» И тут, взглянув на молодого человека, женщина ухмыльнулась, это Ратибора порадовало. Ехать до Кобринского, а именно столько им придется плестись по сырым дорогам, с женщиной с лица которой не спадает маска печали и ненависти, ему не очень-то хотелось. Огруженная телега — это все-таки нелегкий экипаж, тут за два дня было никак не уложиться». И он, чтобы продолжить беседу, говорит ей, «О, дочь переживает за отца. Приятно это слышать в самом деле». «Да не переживаю я за старика. Она снова становится злой. Чего мне за него переживать, старого вонючего пеликана, когда он меня замуж так и не выдал, когда я его о том десять лет просила?» Я даже в Рабанут, местная религиозная структура, в ляды жаловалась. Так мне там один очень умный равин ответил, что отец должен решать о моем замужестве никто больше. Хоть за Гоя выходи. Или за Бобра Болотного. Она вздохнула и продолжила после паузы. Я радуюсь, когда представлю тот гвалт, что будет в доме, когда папаша поймет, что не помирает, даже после того, как Нисим ему не дал противоядие. Будет драка. Вот только Несим, наверное, победит. Шебезгой за него, а не всегда за него, а остальных братьев-то всех порезал-поколол. Кто за отца будет-то?» Она вздыхает. «Приеду, а дом уже Несима». И, поняв, что она сейчас немного взволнована и, возможно, захочет ему кое-что рассказать, он спрашивает у нее. «Там, у амбаров, вы упомянули про десять шекелей, что вашему папашу сулили вроде за мое убийство». «Вы мне расскажете, как это было, и кто вам эти деньги обещал? Или то лишь болтовня была пустая?» Она оборачивается на него, а потом и говорит, кажется, нехотя. «Да утром! Из соседнего кибуц привезли одного мужичка. и Не говорит, кто, но похож на военного. Еле живой, миазмами надышался, весь кальмарами изъеден, еле дышит, морда вся белая. И говорит...» что к нам идет один шмендрик, Гой-сопляк, с векселем от дома Эндельман, и что этот вексель мы себе можем оставить, ничего по нему не поставлять, и еще десять шекелей получим, если Гоя, она снова оборачивается на свиньина, ну, тебя, то есть, прикончим. Папаша тогда сразу и загорелся. А я тогда еще и подумала, а что же без нас за такие деньги никто не прирезал Гоя-сопляка? Чего ж, кажется, проще-то? И тогда я спросила у этого доходяги, «А что, — говорю, — это загой? А он говорит, «Да никто. Жулик, — говорит, — пустое место. Выдает себе за синоби, но сам просто фаршмак, без селедки. Бродяга!» М -м -м. Вот как оказывается, многозначительно мычит свиньин, но не перебивает ее. Пусть, — говорит, — пока есть желание. Ясный пень. Папаша с Дафуг берошем конченым идиотом, Несимом, возжелали шекелей. деньги то легкие, чего же их не возжелать? На слове «легкие» она делает ехидное ударение и продолжает. Только я им, дуракам, и говорю. А с каких это пор? За бродячего фаршмака столько денег предлагают. И серебро, и вексель еще. А они мне только помолчи, кобылище, да помолчи. Тут она машет рукой. Ах, ничего другого я от них отродясь не слыхивала. Работы, кобыла, да молчи, кобылища. Вот и весь их разговор. Ну и говорят они мне, иди готовься, встретишь его. А все остальные попрятались, ждут тебя. А я как тебя встретила, как увидела еще издали, так и поняла все. Как интересно, что ж причиной стало понятие, что сразу вам открылось, интересуется Саратибор. Это было для него важно. «Да все!» — отвечает женщина. «Увидела и думаю себе. Эй, нет, шалиш то не форшмак. Форшмак какой, не будет так по-пижонски одет. А тут идет прямо конфетка среди луж. Везде грязище наше, а ты почти чистый. А уж когда ты заговорил этими своими словами красивыми, так я про себя и подумала, что ты настоящий убийца, как с картинки. А потом еще думаю». А говорили, шмендрик приедет. «Ой-ой-ой! Вы из Вы Горе мне! Вижу же, что никакой то не фаршмак чешет по дороге такой энергичный, еще и с дрыном таким опасным прется к нам!» И я говорю себе, «Ой, Масриха, что-то тут подванивает в этом дельце! Быть беде! Это ж настоящий убийца, точно как из газеты, только молодой!» Еще когда тебя к папаше привела, стою, моргаю ему всеми глазами, намекаю старому, намекаю, что у него от такого форшмака, как ты, будет великий грэпцн, отрыжка. А он на меня опять руками помахал? Иди уже, делай дело. Вот в итоге и домахался, дурашлёп старый. А этот человек, что к вам приехал, что деньги обещал за простенькое дело? Он отбыл сразу или был на ферме, когда костер событий разгорелся? «Да нет, не отбыл. Куда ему в дорог то Он дышал-то через раз. Его до нас еле довезли», — отвечает Руфь. «Я ему там рогожу бросила в авине на сушеный тростник, поесть попить принесла. Он там до сих пор и лежит, наверное». «А хорошо бы на него взглянуть, вопросов парочку задать ему насущных». Он оборачивается назад. Но хутор уже почти скрылся во влажной дымке, они уже далеко отъехали, и возвращаться Шиноби, естественно, не хочет. Дальше некоторое время они едут молча, пока увидав у дороге стаю ребятишек, видимо, из одного из местных кибуцев Руф не говорит ему. «Заскочим в кибуц мне, товарища Якова Свердлова. Он тут недалеко, по дороге. Ты полшекеля приготовь». «Полшекеля? А это для чего?» — интересуется молодой человек. Ему не очень хочется тратить деньги. — Для безопасности, — отвечает женщина, и при этом поглядывает на опасных детишек, вооруженных камнями и палками, идущих цепочкой вдоль дороги как раз им навстречу, и внимательно разглядывающих их телегу. — Я думаю, они не нападут, — несколько самонадеянно заявил ей Синьин. Теперь, после столь успешной схватки с фермерами, он был уверен в своих силах. «Днем, может, и не нападут», — соглашалась с ним селянка. «Но если до темноты до лядов не доберемся, какая-нибудь из банд местных потцев, а их тут по всей дороге валом, обязательно нападет». На сей раз свиньин не стал с ней спорить. Да, последний вечер, что он провел на дороге, спокойным назвать было трудно. Юноша хотел было женщину спросить о чем-то, но она вдруг затянула песню. «Красивая песня, очень мелодичная». И пела она вполне неплохо, несмотря на свой, в общем-то, грубый голос. Остался дом за дымкою степною, скоро я вернусь к нему обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, Товарищ правда, товарищ правда. То были странные слова для хуторянки, странные смыслы, Юноша подумал тогда еще, что она прощается со своим домом, прощается надолго.